Эпилог. 20 мая болельщики ЦСКА вывесили в Лужниках блестящий по своему остроумию транспарант. На нем в стилистике Маркса, Энгельса и Ленина в этакий полупрофиль были изображены Старков, Червиченко и Романцев. Лозунг над их головами гласил «Привет участникам пятилетки». Под пятилеткой подразумевались пять лет, которые «Спартак» не может обыграть ЦСКА. Издевка была столь находчивой, что даже многие поклонники красно-белых улыбнулись. Сквозь слезы. Когда же этот бесконечный хаос в клубе закончится? Когда вновь, как в 90-е, «Спартак» сможет не проигрывать ЦСКА по 8 лет подряд? Когда и победы будут добываться, и честь по завету братьев старостенных не теряться? Когда красно-белые вернут репутацию благородных джентльменов, а скандальный имидж начала 2000-х будет восприниматься как страшный сон? Эта книга написана с верой, что когда-нибудь такое обязательно произойдет. Если бы веры не было, не было бы и смысла садиться за письменный стол и переживать заново все те удары, которые настигли мою любимую команду в последние годы. Легенду о «Спартаке» жестоко и изощренно убивали, да и сейчас жизнь в ней еле теплится. Но за этой легендой такая история и такая гордость, что до конца замарать ее не удастся никому и никогда. «Спартаковский дух жив, и никто не переубедит меня в обратном, иначе не оставался бы «Спартак», несмотря на все свои беды самой популярной командой страны. Иначе не жили бы люди в Лос-Анджелесах и Сиднеях не своей собственной жизнью, а жизнью «Спартака». Иначе не перечитывали бы тысячи людей более чем 800-страничную энциклопедию клуба как Библию. Иначе не повалили бы на стадион едва забрежжила хоть какая-то надежда. Увеличить за сезон посещаемость домашних матчей в два с половиной раза, как произошло со «Спартаком» в прошлом году, на такое никакой ЦСКА не способен. Сколько бы кубков УЕФА, извините, он не выиграл. Буду счастлив открыть эту книгу через 10 лет и убедиться в том, что все кошмары и низости, которые пережил Спартак, и я сам вместе со Спартаком, остались в безвозвратном прошлом. Не сомневаюсь, что так и будет. Мы все рано или поздно возвращаемся к корням. А наши красно-белые корни — это братья-старостины, это принципиальность, интеллигентность и порядочность. Все, что у Спартака цинично украли. Но мы вернем. Обязательно вернем». Стадион «Спартак» имени братьев Старостиных. Только так и никак иначе должна называться домашняя арена, о которой мечтали многие поколения болельщиков. Если нас не обманывают, этот стадион в ближайшие годы все-таки должен быть построен. Скорее всего, в Тушине, а может где-то еще. Это будет великий день. Но я верю, что еще до него десятки тысяч глоток вновь проревут клич «Спартак-чемпион» и что это будет честное и красивое чемпионство» потому что другого Спартаку не надо. Так мы воспитаны. А если кто-то воспитан по-другому, значит, он не настоящий спартаковец. Или я безнадежно отстал от жизни. Она, эта жизнь, подарила мне любовь по имени Спартак. Спасибо ей за одно лишь это. И когда я в газете или в этой книге говорю, даже кричу о Спартаке горькие и обидные слова, это от того, что люблю. Только тот, кто любит, скажет правду. И не отведет взгляд, когда стыдно. Смутное время Спартака еще не миновало. Но мы из всякого выбирались. Выберемся и теперь. И станем крепче. Потому что будем знать, какие ошибки нам точно нельзя повторять, каких пророков надо бояться, какими искушениями чреват долгий и стабильный успех. Мы перестанем быть высокомерными гордецами и смотреть на остальных свысока. Мы перестанем с дурацким пафосом называть нашу любимую команду «народной», видимо, подразумевая, что остальные антинародные. Мы будем просто гордиться Спартаком, все равно зная, что он лучший. И наши дети будут это знать, уважая и не унижая при этом других. Это ведь и есть по-спартаковски. Несбыточные мечты, наверное, но в жизни только и возможно добиться чего-то настоящего, если ты в это веришь. В «Спартак» верят миллионы. И он не может, не должен, не имеет права нас подвести».